незабвенный отец. Реакционная политика Александра Третьего продолжалась практически по всем направлениям. В определенных отношениях она стала еще более интенсивной. Так, например, была предпринята первая серьезная попытка нарушить автономию Финляндии, которая до этого времени не сумело сохранить свои привилегии более или менее нерушимыми. Правители земства, которые при восхождении на трон нового императора осмелились выразить в весьма лояльном стиле свою надежду на более либеральную политику, были жестоко одернуты за эти свои бессмысленные грезы. Влияние Победоносцева оставалось наивысшим, а другие твердые реакционеры продолжали занимать наиболее важные посты в администрации. Однако очень скоро стало ясно, что правительство более не в силах предотвратить взрывы политического негодования простыми репрессиями, и что силы оппозиции росли в стране, над которой самодержавие постепенно теряло контроль. С конца 90-х годов XIX века оппозиция начала принимать более широкий и в то же самое время усиливающийся радикальный характер до того, как обрела кульминацию в 1905 году в открытом и частично победном конфликте с правительством. Освободительное движение, как оно известно в русской историографии, значительно отличалось от более ранней фазы революционного движения. Вследствие общей демократизации русского общества, шедшей с периода реформ Александра II, а также в результате индустриальной революции, оппозиция теперь получила более широкий социальный базис, нежели имела ранее. Она была также лучше организована и выработала более определенную программу, Одним из судьбоносных событий этого периода было появление в России марксистского социализма с его акцентом на революционную миссию промышленного пролетариата и ведущую роль классовой борьбы. В растущем классе промышленных рабочих, не условиями труда, русские последователи Карла Маркса обрели плодотворную почву для собственной пропаганды. В 1898 году была организована Российская социал-демократическая партия, СД в сокращении, которая несколько лет спустя раскололась на две фракции, одна из которых возглавлялась Плехановым, другая — Лениным. Первые, называемые меньшевиками, ожидали, что грядущая русская революция будет буржуазной по своему характеру, что приведет к установлению в России политической демократии как подготовительному шагу по пути к социализму, последние большевики настаивали на необходимости прямого следования от свержения самодержавия к полной реализации социалистического идеала. Другая социалистическая партия, которая была организована приблизительно в то же время, и приняла имя социалистов-революционеров, С.Р. в сокращении, возрождала аграрную традицию народников, концентрируя внимание на крестьянстве. С лозунгом «Вся земля рабочему народу» она обрела отклик со стороны крестьян, страдавших от земельного голода. В своей тактике эсеры также следовали примеру прежних русских революционеров, избирая терроризм как одно из своих главных средств, что реализовалось в серии убийств непопулярных чиновников. Хотя как социал-демократы, так и эсеры могли обеспечить себе значительную народную поддержку, лидерство оставалось в руках интеллектуалов. Активные члены все еще в основном рекрутировались из полных энтузиазма юных представителей образованного класса. Одной из характерных черт русского революционного движения —